Лёва и Мишка Сразу, как только родился Лёва, я стала мечтать о втором ребёнке, о девочке, чтобы заплетать косы, чтобы снежинка на Новый год, чтобы бэби-борны, домик для Барби, чтобы учить её гладить мужские рубашки, сервировать стол, собирать букеты красиво. Через семь лет после Лёвы родился долгожданный второй ребёнок — пацан. Он родился на два месяца раньше срока, всю беременность он рывался наружу, пинался, крутился и был дико своенравным. Я не прекращала работать ни на минуту. У фонда «Вера» намечался серьезный благотворительный аукцион. Мама ругалась и говорила, что я должна умерить пол ради ребенка, отдыхать хоть немного, иначе просто не дохожу срок. Он родился вечером в результате экстренного кесарева, пискнул, когда его дали мне в руки, и через несколько минут перестал дышать. Его перевели на ИВЛ, а мне сказали, чтобы на руки я его не брала, нечего привыкать, все равно не жилец, врожденная двусторонняя гнойная пневмония, и перевели его в другую палату, реанимационную. Я написала письмо сыну, так внезапно ставшему старшим братом. Левка до сих пор хранит его. У тебя родился братик Фима. По еврейской традиции, раз малыш родился нездоровым, решено было сразу поменять ему имя, чтобы отвести болезнь. И уже в православной традиции под звон колоколов в день Архангела Михаила, на следующий день после его рождения, этого крохотного человечка переназвали Мишей. Я боялась его. Боялась ходить к нему даже в разрешенные часы посещений. Зачем? Мне же сказали не привыкать. Мама моя очень плакала. Илья старался не плакать, но у него не получалось. И он убеждал меня, что к ребенку надо ходить и хотя бы смотреть на него через пластик кювеза, что он обязательно это почувствует. Я не хотела, но ходила, потому что мне не ходить было стыдно. И там, в отделении реанимации новорожденных, врач горкуша Владимир Евгеньевич заметил, что, в отличие от других мам, я стою в стороне. Он подвел меня к кювезу, открыл дверцу и сунул туда мою руку, чтобы взять Мишу за крохотную неподвижную ножку. Он рассказывал мне бесчисленные истории своих успехов, показывал фотографии тех крохотных котеночного размера пациентов, которых он выходил и которые приходят теперь к ним в гости, читают стихи стоят на руках. Он разрешил мне приходить в любое время и брать Мишку на руки. Он разрешил не переводить его для выхаживания в другую больницу, так как понимал, что там со мной, со мной, а не с Мишей, никто не будет возиться. Он сам позвонил через несколько недель сказал, что Мишку сняли с искусственной вентиляции, и он дышит сам. А потом еще через день позвонил и сказал, что, увы, не вышло. Малыш снова на ИВЛ. Потом я выписалась, а Мишка остался там. И я вышла на работу, чтобы не сойти дома с ума. В хосписе все вели себя идеально. Ровно столько слов и объятий, сколько нужно. И ровно столько работы и улыбок, сколько можно было выдержать. А потом выписали и Мишку. Это было странно. Больше всех, кажется, ждал его Лёвка. И только Лёву не пугали слова о том, что ребёнок будет болеть, что у него, скорее всего, разовьётся астма, у него непорядок с сердцем, но и никто не знает, что там у него с головой. Лёвик смотрел на него и целовал его пятки. А я ещё целый год Мишку боялась. Всё время прислушивалась, вглядывалась, не улыбалась ему, ждала подвоха. А сколько было еще пневмоний, приступов астмы, ночных скорых, реанимаций, врачей, больниц, палат, слез, жестокосердных и глупых врачей и самых лучших на свете врачей и самых любящих на свете родных. И были и есть самый терпеливый на свете муж и самый заботливый старший брат. А потом моя мама, похоже, решила договориться с небесами о том, что Мишка должен жить нормальной здоровой жизнью, а она уже пожила. После того, как мамы не стало, Мишка... Почти не болел.